жмурившись в предвкушении того, как разрушит все её надежды на спасение. Вспыхнет свет, вехсу улыбнётся, подмигнёт ей и скажет: "Это было сильное ощущение". Выключатель под большим и средним пальцами кот показался ей холодным как лёд, а з노б страха пробежал по всему телу. Сердце её билось яростно, как крылья попавшей в силки птицы. Удары его были столь сильными, что кот едва могла вздохнуть, а вздувшиеся на шее вены мешали сглотнуть застрявший в горле комок. Чудовищным напряжением воли кот сумела преодолеть этот пароксизм страха и нажать на щёлкнувший выключатель. Тёплый, мягкий свет залил комнату. Никакого векса на софе не было, как не было его в кресле и вообще нигде в гостиной. Кот шумом выдохнул воздух, и по её конечностям волной прокатилось дрожь облегчения, на которую цепи отозвались мягким звоном. Кое-как приладившись на софе, она дала себе маленькую передышку и понемногу её неистово бьющееся сердце успокоилась. После нескольких часов пребывания в серой пустыне отчаяния, в течение которых кот была эмоционально мертва, новый приступ страха взбодрил её и заставил действовать энергичнее. И если бы кот вдруг сразил сердечный приступ, то одной мыслью о вехсе было бы вполне достаточно, чтобы заставить снова подпрыгнуть и забиться остановившееся сердце. И никакой дефибриллятор ей бы не понадобился. Страх свидетельствовал о том, что кот вернулась к жизни и вновь обрела надежду. После отдыха она прошаркала к камину, занимавшему северную стену от пола до самого потолка, и сложенному из грубо обтесанных речных валунов. Глубокий очаг, похожий на пещеру, был окружен со всех сторон каменной кладкой, что облегчало ее задачу. Поначалу кот намеревалась спуститься в подвал, где она видела верстак и исследовать пилы, которые наверняка хранились в стоящем там ящике для инструментов. Но она довольно быстро отказалась от этой затеи. спускаться в согнутом положении по крутой бетонной лестнице, да ещё тащить на себе стул и цепи, было, возможно, немного проще, чем совершить прыжок на мотоцикле с ракетным ускорителем через стеснину змеиной реки. Однако спуск всё же оставался слишком рискованным предприятием. Разумеется, Кот была уверена, что всё-таки сумеет спуститься по лестнице по-человечески, а не пролетит часть пути по воздуху, разбив при посадке голову о бетон или сломав ногу сразу в 36 местах. И всё же её уверенности было далеко до абсолютной. Да и сил у Кота оставалось не так много, поскольку в последние двадцать четыре часа она почти ничего не ела, во-первых, и успела потратить много энергии на борьбу со столом, во-вторых. Кроме того, болезненные ощущения в шее и плечах мешали ей крепко держаться на ногах. Словом, поход в подвал только на первый взгляд казался самым простым и логичным решением. В свете вышеперечисленных обстоятельств спуск по лестнице представлялся кот чем-то сродни ходьбе по натянутой проволоке после четырёх порций двойного мартини. Но даже если бы в подвале нашлась ножовка достаточно маленьких размеров, чтобы ею было удобно орудовать, кот всё равно не удалось бы использовать её под таким углом. который позволял бы налегать на полотно со всей силой. Чтобы отсоединить от стула нижнюю цепь, необходимо было выпилить все три горизонтальные распорки между ножками стула, а каждая из деревяшек на стуле в дюйм или полтора. Код пришлось бы сидеть на стуле, наклонившись вперёд, а пилить сзади, прямо под собой. Если бы длины верхней цепи и хватило, в чём она весьма сомневалась, пила скорее всего лишь не глубоко поцарапала бы дерево, а кот быстро бы вымотался окончательно. В случае особенного везения она правда могла рассчитывать перепилить третью распорку примерно к концу весны. Однако подобная перспектива кот не предвещала. И она переключила своё внимание на пять вертикальных спиц, составляющих спинку стула. Сумея она их выломать, и верхняя цепь уже не ограничивала бы ей свободы движений, однако из того положения, в котором кот была прикована, достать до них пилой мог разве что цирковой человек-змея с резиновыми костями. Справиться же с цепями не представлялось возможным. Правда, добраться до них было намного легче, чем до горизонтальных распорок стула, для чего ей пришлось бы просунуть голову между колен. Но вех свряд ли держит где-то поблизости нажовку по металлу. Да и у неё попросту не хватит сил, чтобы справиться с толстыми звеньями. Таким образом, лишённая возможности прибегнуть к достижениям цивилизации, кот вынуждена была изобрести что-нибудь своё, более примитивное. И она нашла выход, который показался ей вполне реальным. Единственное, что её волновало, так это не изуродует ли она попутно себя и очень ли болезненным будет процесс освобождения. На каминной полке стояли бронзовые часы с летящими оленями, навечно застывшими в прыжке навстречу друг друга и с белым круглым циферблатом чуть ниже. Часы показывали 10 минут восьмого. И так до возвращения Вехса у нее есть почти пять часов, а может быть и нет. Он сказал, что вернется как можно скорее после полуночи, Однако у кот было не слишком много оснований считать, что убийца говорил правду. Он мог вернуться в десять, в восемь или через пятнадцать минут. Кот вступила на выложенную плиткой площадку перед камином и повернула направо, мимо топки с латунными козлами для поленьев, мимо широкой каминной полки. Вся стена справа от камина была ровной и крепкой, сложенной из надёжного речного камня, как раз то, что ей нужно. Повернувшись левым боком к стене, кот, словно спортсмен-олимпиец, готовящийся метнуть диск, развернула торс в ту же сторону, стараясь не сдвинуть с места ног. Потом она резко и сильно повернулась вправо. В результате этого движения висевший у неё за спиной стул полетел в противоположную сторону и с силой врезался в стену. Раздался сухой удар, стул отскочил и прибольно стукнул кот по спине, по рёбрам и по бедру. Не обращая внимания на боль, Она повторила свой выпад с ещё большей силой, но после второй попытки ей стало ясно, что таким способом она просто поцарапает дерево, в лучшем случае отобьёт от стула несколько щепок. Конечно, сотня другая подобных ударов способна была превратить стул в лучину для растопки, но к этому времени кот каждый раз, страдая от отдачи, сама превратится в отбивную, переломает тебе кости, а её суставы выйдут из сочленений, как части шарнирного замка бус. Размахивая стулом словно собака хвостом, Кот вряд ли сумела бы ударить им о стену с достаточной силой. Этого она боялась. Теперь, насколько она понимала, у неё был только один выход. Однако ей он совсем не нравился. Кот бросила взгляд на каминные часы. С тех пор, как она в последний раз сверяла время, прошло не больше 2 минут. 2 минуты были ничем по сравнению со временем котором она располагала до полуночи. Но если хоть на секунду допустить, что Векс уже едет домой, 2 минуты были непростительной тратой времени. Может быть, именно в этот самый момент он сворачивается с кругового шоссе на свою частную подъездную дорожку и приближается к воротам подлой негодяй, который заставил её поверить, что время ещё есть, а сам тайком вернулся назад до срока, чтобы Тут Кота осознала, что сочный и яркий плод, мягкий и вкусный даже на вид, который начал стремительно вызревать у неё в голове, есть ни что иное, как паника. И стоит ей откусить хоть кусочек, и она непременно подавится. Этому желанию она просто не смела уступить. Поддаться панике значило потерять время, зря растратить силы. Нет, она обязана оставаться спокойной. Чтобы освободить себя от проклятого стула, она должна была, терпя боль, использовать своё тело как пневматический молот. Предстоящие мучения обещали быть гораздо сильнее всего, что она уже испытала, и кот страшило их.